что перед ним хлебное дерево, которое так удачно климатизировалось на Маскаренских островах. Среди густой листвы висели тяжелые шаровидные плоды величиною в дециметр с шероховатой кожей, представляющей собой как бы сеть шестиугольников. Это полезное дерево, которым природа одарила страны, где нет зернового хлеба, не требует ухода и приносит плоды в течение восьми месяцев в году.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 «Все испробуют на опыте. Валяйте же!» «За мною дело не встанет», — ответил канадец. И, вооружившись зажигательным стеклом, он развел костер из валежника. Сухое дерево вскоре весело затрещало, А тем временем консель и я выбирали самые спелые плоды хлебного дерева. Многие из них еще не вполне созрели, и толстая кожа прикрывала белую, но все же волокнистую мякоть. Однако в большинстве сочные и желтоватые плоды, казалось, только и ждали, чтобы их сорвали с ветки. Сердцевина этих плодов не содержала в себе косточек. Консель принес их целую дюжину, И нетлент, разрезав плот на толстые ломти, положил на горячие угли, приговаривая: "Вы увидите, сударь, как вкусен этот хлеб. Особенно, когда долго не видишь хлеба", сказал конссель. "Это даже не хлеб", прибавил канадица, "пирожное, которое тает во рту. Вам сударь не доводилось пробовать его?" "Не доводилось", ныл. "Ну вот, попробуйте".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 К сожалению, — сказал я, — едва ли это тесто может долго сохраниться, и, по-моему, напрасно брать его в качестве провизии на борт. — Помилуйте, сударь, — вас свекл Недленд, — вы рассуждаете, как натуралист, а я действую, как булочник. Концель, припасите да побольше этих плодов, на обратном пути мы возьмем их с собою. — А как же вы...